Глава 17 Наше путешествие на космическом корабле закончилось не совсем так, как я ожидал. После того, как мы прыгнули в другой мир, борт покинули Гарри и его жены, а все остальные остались на корабле. Причину такого решения сенсей пояснил просто. Каждому из нас, если он решит продолжить сотрудничать с ним, будет выдан свой собственный мир в полное подчинение. Именно этот мир станет первым нашим испытанием на должность хранителей миров, принадлежащих Сенсею. Но и кроме того, станет базой пополнения нашей энергии веры. Что-то вроде награды с его стороны за наши старания. Вторым борт покинул Борей, у которого было свое личное задание от Сенсея. Но сделал он это уже в другом мире, и там же нас оставил Масих. У него, в отличие от нас, задача была посложнее организовать целую сеть своих миров для пополнения духовной энергии. Сочеталась она с задачей Борея или нет, нам никто не сообщил. Ну да потом, если что, я и сам спрошу у сенсея. Сейчас меня больше интересовало собственное будущее. Да и, если честно, слова о том, что у нас у каждого будет личный мир, звучали более чем внушительно. Эта мысль забивала напрочь все остальные — Целый мир, в котором мы втроем будем решать, как жить, целой планете. Аж дрожь по коже. После очередного прыжка в неизвестность мы оказались на орбите планеты, очень сильно похожей на Землю. Более того, вся звездная система была один в один знакомой мне с детства. Того самого, самого первого и до сих пор самого яркого из моих воспоминаний. От одного только вида Земли и Луны мурашки побежали по коже от предвкушения. Ну а после появился сенсей и, улыбнувшись, пригласил нас исследовать нашу личную базу на Луне с дополнительным помощником в виде очень продвинутого ИР. Так что, окружив наш отряд черной сферой, он перенес нас в наше новое владение. Когда сфера стала прозрачной, то я мог рассмотреть место, в котором мы оказались. Это был просторный и пустой зал шириной метров пятьдесят, длиной метров на десять больше и высотой метров десять. Гладкие стены без каких-либо украшений, такой же пол и три прохода дальше. Освещалось все достаточно ярким светом, который шел от потолка. Такое ощущение, что сам потолок испускал свет. И еще прямо у глухой стены красовалась перегородка, сделанная из чего-то прозрачного. Она ограждала относительно небольшой участок зала. Самое примечательное оказалось в том, что в этом выделенном участке имелось 12 дверей, и на каждой из дверей, кроме одной, были нарисованы цифры. На исключительной двери было написано одно интересное слово — выход. Причем я точно понимал, что это слово написано явно на незнакомом мне языке, но при этом воспринималось мною чем-то знакомым и абсолютно понятным, Остальные двери подряд пронумерованы от 0 до 10, а последняя дверь почему-то и была выходом. Впрочем, на этом примечательности данного места не заканчивались. Из трех проходов только один был с виду малоинтересным. Обычный коридор, метра четыре шириной и столько же в высоту. Он располагался как раз напротив дверей с цифрами и уходил далеко вглубь этого подземного комплекса. Сложно сказать, какая у него была протяженность, но мои ИР быстро выдали информацию. Длина — 3 километра. Жесть! Зачем такой длинный коридор? Непонятно. А вот другие два прохода оказались куда как интереснее. Справа виднелся зал для боулинга и несколько полей для большого тенниса. И это не все, были еще помещения. Кажется, с этой стороны располагались всевозможные залы для спортивных развлечений на любой вкус. Сейчас они были пусты, но, судя по тому, что я видел, рассчитаны они на множество посетителей. От этого вида потянуло ностальгией и, можно сказать, радостью. Слева же от меня располагался проход, через который виднелись игровые автоматы, и не только. Благодаря своим возможностям я смог просканировать ту область, и понял, что это вроде сектора для отдыха. Бильярдные столы, танцпол, и не один, а целых четыре. различные помещения, напоминающие кафе или рестораны, ну и еще куча других заведений. Длинный коридор после скана тоже уже не выглядел странным. Он оказался коридором жилого блока. Свыше полутора тысяч комнат для проживания, расположенных по обе стороны, более чем явственно об этом говорили. Правда, сейчас они все пустовали. Рядом со мной с любопытством на лицах осматривались Эльза и Даяна. Сенсей же спокойно стоял на месте и смотрел на нас, явно ожидая момента, когда наш осмотр будет закончен. Я уже думал начать засыпать вопросами этого спокойного азиата. Но в этот момент мои ИР получили доступ к обслуживающему всю эту базу ИР под именем Аэлита. Удивительно, что у ИР было свое собственное имя но, учитывая ту информацию, что мне предоставила эта дама, удивление сошло на нет. В отличие от моих, ир эта девушка являлась самостоятельной личностью и отличалась от человека только тем, что ее разум находился не в физическом теле, а на неких электронно-магических носителях. У нее даже был свой собственный голографический образ, который в тот же момент появился рядом с сенсеем. Перед нами стояла молодая девушка в светлой одежде типа туники, очень сильно напоминающей одеяния аристократок времен Римской империи. У нее даже сандалии были такого же типа. Карие, спокойные глаза, русые волосы по плечи и кожа с легким загаром. Смотрела она на нас уверенно и с легким любопытством. Впрочем, мне было не до разглядывания, дамочки. Слишком уже много информации обрушилось на мое бедное сознание. А ведь ее нужно переварить до того, как начать задавать вопросы сенсею. Все же будет некрасиво, если я задам вопрос, ответ на который у меня уже есть. Так что торопиться не стоит. Итак, начнем по порядку. Аэлита — это не простой И.Р., а один из главных помощников сенсея, а также связующее звено между всеми его мирами. Кроме того, она являлась еще и моим будущим помощником в управлении и защите не только звездной системы, похожей на Солнечную, но всего мира, то есть целой Вселенной. На этом месте мои мысли сами собой поймали ступор. Мне дали в подчинение не одну планету, как я думал, а реально целый мир. То есть отдельно взятую Вселенную. как-то это чересчур объемно, мягко говоря. Три хранителя на всю Вселенную? Серьезно? Да как мы сможем ее защитить? Это же нереально физически. Вот только я оказался не совсем прав в своих рассуждениях. С одной стороны, мы действительно только втроем будем находиться в этой Вселенной, но с другой стороны, это не означало, что все галактики окажутся под нашим руководством. У каждой галактики были свои хранители, со своими покровителями и так далее. Более того, большая часть из них не принадлежала к виду человекообразных, Но все это не имело значения, ибо, как оказалось, путешествовать между галактиками можно, но это настолько длительное путешествие, что оно просто не имело никакого смысла. Где-то примерно несколько миллиардов лет полета до ближайшей к нам соседки. Конечно, были и обходные пути. Например, если есть координаты, точки, в которой находится та или иная галактика, то можно просто-напросто к ней прыгнуть. Вот только затраты энергии на этот прыжок настолько огромны, что потребуется вся энергия такой личности, как Архангел Гавриил, собранная лет за сто его существования. Слишком много и расточительно. И это я еще молчу о том, что там есть свои сильные личности, которые могут оказаться враждебно настроенными против нас. Впрочем, самым поразительным являлся тот факт, что связь между этими галактиками все же была, но на высшем уровне. То есть наши архангелы и владыки демонов изредка общались с соседями. А вот зачем они это делали, а элите было неизвестно. Поставим на заметку, а потом, может, спросим ради любопытства у сенсея. Что же касалось нашей галактики, то да, я и девчонки можем, если захотим, осуществить экспансию на любую из звездных систем. Правда, для этого потребуется время, исчисляемое миллионами лет, То есть, прежде чем колонизировать ту или иную планету, нужно будет сначала послать самый обычный космический корабль в сторону другой звездной системы, а затем, когда он прибудет на место через десятки, сотни, тысячи и так далее лет, установить там привязку для прыжка корабля с колонистами. И это если еще повезет, и в системе окажутся подходящая для жизни планета и светила. На логичный вопрос, а почему, собственно, раньше никто не посылал корабли, ответ оказался простым и сложным одновременно. Во-первых, потому что с точки зрения ресурсов и затрат энергии намного проще искать новые параллельные миры, чем блуждать по космосу в поисках пригодных для жизни планет. Во-вторых, для таких исследований должен быть заинтересованный в них хранитель. А так как до этого момента этот мир был мало кому интересен, то и разведку запускать не имело смысла. В-третьих, пожалуй, самый весомый довод — мало найти пригодную для жизни планету. Нужно, чтобы она еще и обладала хорошим магическим фоном, то есть фактически находилась в насыщенном эфирном пространстве. Ибо чем меньше эфира, тем меньше магов, а чем меньше магов и их силы, тем меньше приток энергии веры. Так что всех хранителей интересовали только планеты с большим эфирным фоном, а не все подряд. Здесь нужно осознать простое магическое сравнение. Один магический мир, даже самый слабый, давал минимум в сто раз больше энергии, чем такой же, но без магов. Так что выбор очевиден. Впрочем, это не помешает мне в будущем потратить кучу лет на освоение космического пространства. Здесь главное — желание а уж возможностей более чем достаточно. Так как в подчинении аэлиты находилась не только данная база, но и целые нанитные заводы в метеоритных полях и даже на других планетах с высоким содержанием нужных для производства ресурсов, именно сейчас эти самые заводы расконсервировались и приступали к работе. Так что через пару лет у меня здесь будет самая настоящая звездная флотилия, вооруженная по последнему слову техники и магии. «Возвращаясь к нашей планете, я узнал, что это копия Земли, а не тот же самый шарик, на котором я когда-то родился и жил. Точнее, даже не копия, а параллельный мир, в котором все происходило слегка по-другому сценарию. В общем, на данный момент на планете царил самый настоящий племенной строй с населением чуть больше нескольких миллионов человек, разбросанных по всем материкам. И вот из этого всего мне предстояло за пару тысяч лет создать процветающую цивилизацию с верой в четырех богов, то есть в меня, Эльзу, Даяну и в Аватара Сенсея в качестве верховного бога Пантеона. Ну и еще подарить местным знания магии и так далее и тому подобное. Честно говоря, несмотря на звучавшее в моей голове конкретное предложение, я находился в растерянности. А все от того, что путей развития было множество. И да, их все опять-таки предоставила аэлита. У нас было только одно ограничение в помощи местным жителям. Мы не имели права ограничивать их свободу выбора. То есть нельзя было насадить собственную тиранию на все население и править жесткой рукой много столетий и даже тысячелетий. Мы должны были оставаться лишь богами с редкими контактами среди местных ну и, естественно, защищать планету от посягательств других хранителей, демонов или просто богов. А если явится кто-то посильнее нас, то звать на помощь Сенсея или кого-нибудь из его приближенных. Как оказалось, у него из сильных подчиненных был не один только Масих, а довольно длинный список из несколько сотен могущественных созданий. И да, Масих там занимал далеко не ведущую роль. Схем же для реализации нас как богов было множество. От внедрения одной религии на всех, до искусственного разделения на многие течения, которые по факту сводились только к разнице в названиях. В общем, вариантов развития хватало. И со всеми мне придется ознакомиться, а также изучить опыт более продвинутых товарищей в подобном моему начинании. Короче, объем работы огромный. По вычислениям моих ИР, на реализацию даже в минимальном формате предложенных путей уйдет от тысячи до полутора тысяч лет. К тому же за это время нам троим предстояло освоить в совершенстве энергию веры, а затем запустить в работу базу для подготовки новых хранителей, уже из числа местных жителей, обладающих магическим даром. Собственно, последнее и было нашим основным заданием, не считая добычи энергии в промышленных масштабах. Что касаемо энергии веры, то она почти вся оставалась у нас. Налог сенсея, если так можно сказать, равнялся всего 10% от всего полученного объема. Казалось бы, в таком случае мы получим просто огромные запасы нужной нам энергии уже через несколько сотен лет активного развития местных. Но не все так просто. Чтобы вера была крепкой, нужно большую часть расходовать на самих же верующих. Ибо если не будет чуда, то не будет и веры по крайней мере, истинной, той, что дает максимальный эффект. А значит, придется тратиться. Виды чудес, как оказалось, были мне очень даже знакомы. Просто когда я жил на своей далекой-далекой в прошлом земле, то думал, что это все сказки и выдумки. Но сейчас передо мной был план, который включал в себя те самые сказки и предания, такие как молитва перед иконой или статуя божества, от которой верующий мог излечиться от недуга, или тот, за кого он молится, станет жить чуть лучше. Но если в прошлом это выглядело как чудо, то здесь служило самым реальным инструментом влияния на умы людей. Впрочем, самое удивительное — это сама реализация подобных чудес. Все, что нужно, так это бионаниты на магической основе и привязанный специальный конденсатор для собирания этой самой энергии веры, а также еще и центральные распределители в особо населенных регионах. А дальше все еще проще. Местные ставят статую, вешают икону или просто в своем доме молятся Богу. Этот энергетический посыл ловит векторный конденсатор и перенаправляет в распределитель. Уже в нем находится кристалл накопитель, который часть энергии оставляет у себя. Обычно это от 60 до 70 процентов. Но на старте Аэлита рекомендовала оставлять 80, так как население еще слишком мало а значит и накопление будет происходить тоже медленно. Так вот, когда распределитель накопит нужное количество энергии для применения, он случайным образом отправляет магический импульс обратно на Землю биононитом. В свою очередь те изучают организм и память произносящего молитву человека, а после анализа и встроенного в распределитель, выполняют приказ либо на лечение верующего от болезни, либо запускают цепочку случайных событий, которые приведут к улучшению положения того, за кого он молился. Если же исполнение желания верующего превышает накопленный запас, то ИИ выбирает другого счастливчика. Итак, пока желания, произнесенные в молитве, не совпадут с количеством накопленной энергии. Способ, с помощью которого ИИ выполнял желания связанное с улучшением жизни того или иного верующего, меня, мягко говоря, удивил и заставил улыбнуться. Все оказалось настолько просто, и я бы даже сказал элементарно, что это не могло не вызвать улыбку. Я-то думал, что здесь будут задействованы какие-то крутые схемы и планы, а оказалось, что нужно лишь рассчитать пару десятков вероятностей и разобрать психотипы нескольких человек. Это, конечно, тоже приличный кусок работы, но для ИИ с кучей готовых шаблонов для действия легче задачу сложно придумать. Вот, допустим, верующий попросил, чтобы страдающий от бедности родственник наконец получил шанс добиться успеха в жизни. Находится этот самый родственник, потом изучается его маршрут, а дальше изучаются различные варианты обеспеченных или богатых людей, у которых психотип подходил под нашего клиента. Как только подходящий вариант обнаружен, то с помощью воздействия на те или иные обстоятельства и и сводил их вместе в определенном месте и времени. И все, конец истории. Богатый получал нового работника, родственник — хороший доход, а верующий относился к молитве еще искреннее, чем раньше. Правда, теперь для меня фраза успеха и удачи «оказаться в нужное время в нужном месте» приобрела совсем другой смысл. «Да, вот тебе и неисповедимы пути Господни». Впрочем, все это вопросы и задачи будущего. Пока же нам предстояло создать нужную нам религию. Варианты необходимых действий с нашей стороны у элиты тоже имелись в наличии. В основном они сводились к тому, что нам троим придется, меняя внешность, носиться по планете и демонстрировать собственную силу и значимость. «Я буду изображать сильного и бессмертного воина» что с одного удара убьет мамонта или разберется со стаей саблезубых тигров в одиночку. Все эти подвиги нужно будет совершать в разных частях планеты с обязательными свидетелями из местных жителей. Кроме того, я буду обучать население рисованию и начальной письменности. В итоге войду в летописи и рисунки местных, а они уже сами начнут со временем молиться мне как богу войны, охоты и так далее. Задачи Эльзы и Даяны существенно отличались от моей. Даяне придется стать кем-то вроде богини плодородия и всего, что с этим связано. А Эльза займет сразу две ниши — богини смерти и, допустим, жизни. Впрочем, эти роли, возможно, изменятся со временем. Все зависело от выбора самих девчонок. Если же вернуться к их действиям, то одна с помощью магии создаст плодородные земли и обучит местных сельскому хозяйству — а также покажет, как добывать огонь на постоянной основе. А вторая — просветить людей насчет загробной жизни. Возможно, даже в некоторых частях планеты будет полезным рассказать и о перерождении. Ну да, это уже решать им самим. Главное, чтобы местные поверили в их слова, что с учетом магических сил не так уж и сложно. Особенно с учетом того, что мы после начальной стадии просвещения сможем, используя энергию веры, иногда возвращать к жизни кого-нибудь из истинно верующих. Это, конечно, затратное действие, но зато сразу подтвердит наши слова. Я уже молчу о самом вернувшемся с того света. Уж он-то будет стараться за десятерых. Причем можно как просто восстановить тело усопшего с помощью клонирования и обратно вернуть душу, так и продемонстрировать цикл перерождения переселив душу усопшего в новорожденное дитя. В общем, вариантов множество. Чем больше я осваивал новую информацию, тем проще мне становилось с пониманием истории из самого первого моего мира — Земли. Загадки ацтеков, шумеров, Вавилона, инков, египтян и даже Греции с Римской империей исчезли раз и навсегда. Достаточно осознать, что высказывания тех времен о богах среди людей – правда, а не вымысел, и все становилось на свои места. И я сейчас не о гениальной инженерии египтян или еще кого-то, а о простых и банальных вещах, таких как, например, зерновые культуры или понимание, как сделать хлеб. Помнится, я еще в детстве задавался вопросом. Как египтяне смогли додуматься до того, что зерна нужно помолоть, потом смешать с водой, замесить, а после еще и испечь? Какому больному на голову экспериментатору пришла в голову такая идея? Я уже молчу о том, что само по себе зерно, кроме как на корм скоту, по идее никуда не годилось. В общем, пояснить этот момент с помощью гениальности экспериментатора, конечно, можно, но звучало подобное пояснение натянуто. Я уже молчу о таком простом факте, как земледелие. Какой смысл кому-то оставаться на одном месте, если дичи дикой полно, и для ее добычи в идеале нужно кочевать из одного места в другое? Хотя в данном пункте все же пояснение более-менее разумное. Мол, кто-то придумал о домашний сход и кормить его самому, так как травы много, и добыть ее легче и проще, чем кочевать из одного места в другое. Звучало, как по мне, тоже так себе, но в теории возможно. Правда, непонятно, кто решил вообще об этом подумать. Можно еще, конечно, вспомнить появление колеса, но зачем? Лично мне и так все понятно. Кто-то, такой же, как я, просто спустился к людям и подарил им начальное знание. Возникает вопрос, а почему не подарить сразу все знания? Ответ прост. Смысла от кучи знаний без понимания элементарных вещей попросту мизер. Эволюция должна происходить постепенно. К тому же, чем дольше развивается цивилизация, тем сильнее становится вера. В итоге, уже через тысячу лет нам не нужно будет что-либо делать. За нас все придумают сами люди. Конечно, иногда чудеса мы будем творить сами, но все же меньше и меньше лично. Почему? Да потому что веры в тайное и неизвестное намного больше, чем в то, что ты видел лично. Боги должны стать недостижимым символом. Тогда и вера станет крепче, как и стремление достичь и увидеть небожителей. Я бы поспорил с данным утверждением, но, увы, расчеты моих ИР полностью сходились с данными, предоставленными Аэлитой. элитой. К тому же это не просто информация, а уже с подтверждением из конкретных реализованных примеров. Впрочем, я и сам прекрасно помнил, как дела с верой обстояли на Земле. Конечно, у нас было много течений веры христианство, мусульманство, буддизм и так далее и тому подобное. Вот в них во всех было общее зерно — вера. Да и к тому же не все из них были настолько уж разными. Например, то же самое мусульманство и христианство — это по сути одно и то же, разные только трактовки. Ну и в одном случае Бог называл просто Богом, а в другом — Аллахом. Смысл от этого не менялся. Самый забавный факт заключался в том, что христианство легко и просто поглотило веру трех сильных пантеонов богов — египетского, греческого и скандинавского, но при этом почему-то не захотело или не смогло поглотить буддизм или индуизм. Казалось бы, в чем проблема? Разве вера в тот же буддизм сильнее, чем вера многочисленных греков в богов Олимпа? Почему в одном случае все прошло хоть и с проблемами, но все же произошло? а в другом даже особых попыток не было. О чем говорить, если два главных столпа веры в единого Бога предпочитали сражаться друг против друга за истинную веру и трактовку послания Божьего, но при этом забыли об Азии? Как так? Сомневаюсь, что если бы крестовые походы отправились не на войну с мусульманами, а, например, в Индию, то индуизм остался таким же. Но ответ оказался самым простым. Не всегда планета получала одного хранителя. И дело здесь не только в том, что хранителей тоже множество, и все они имели подчинение у разных ангелов, архангелов или других сильных сущностей, но и в том, что в одной фракции могут быть разный взгляд на развитие. Например, если со временем Даяна решит, что мой путь развития цивилизации верующих не совпадает с ее взглядами, то она может легко и просто начать свое течение веры ну или, например, передать своим последователям другую трактовку религии. В итоге произойдет разделение общества верующих, а дальше войны и так далее и тому подобное. Что, учитывая полезность войн, являлось неплохим стимулом для разделения. Почему война полезна, ответ меня не сильно удивил. Во время войны происходит скачок в развитии общества, стремясь выжить, Человек изобретает удивительные вещи, а главное — полезные для развития цивилизации. В то же время, если будет мир на всей планете, то это приведет к замерзанию общества на одном месте. Зачем развиваться, если и так все хорошо? Стремление к миру во всем мире — это хорошо, но, увы, оно и должно остаться лишь стремлением, а не целью. К сожалению, именно такова сущность человека. Это, конечно, не означало, что мы будем разжигать войны. Местные и без нас прекрасно справятся. Борьба за власть, алчность к земным благам и банальная зависть всегда будут идти рядом с человечеством. Так что свалить все эти проблемы на демонов и тем самым создать почву для их неприятия — очень удачная идея. К тому же методы работы демонов, как по мне, намного жестче, чем можно только вообразить. Впрочем, у тех, кто живет в мирной тирании демонов, без войн и болезней, мнение будет совсем другим. Они наоборот будут считать, что свобода воли и мысли — это ересь и болезнь, которую нужно уничтожать на корню. Ибо свобода порождает конфликт, который приводит к войне. А уже война рождает болезни из-за голода и других последствий разоренных земель. Но ну а то, что за мирную жизнь нужно платить неистовой и обязательной верой без каких-либо чудес, а наоборот, с наказанием за неискреннюю молитву, их вполне устраивало. Жизнь в относительно теплой клетке без будущего для своих потомков. Да, печальная судьба несчастных подданных демонов понятна только тем, кто живет в свободном обществе. Но вернемся к нашей ситуации. Как это ни странно звучало, но наиболее перспективным стартом для развития служил пример из истории земли, но не доказанной наукой, а из легенд. а Элита предлагала нам создать на каждом из материков центр религии в виде наиболее развитых городов, в наиболее благоприятной для сельского хозяйства местности, а после уже оттуда распространять веру в остальные части планеты. И это еще не все. Существовал вполне себе четкий план для развития цивилизации, расписанный по детально, включая знакомое название из легенд прошлого — Шумеры, Майя, Гиперборея, Атлантида, Шамбала, Кукутень, Хетты. И если я сначала думал изменить их, то после задался вопросом «А зачем? Какой смысл менять то, что и так прекрасно сработало?» особенно после того, как все эти страны исчезли, а их жители образовали другие, уже более продвинутые цивилизации. Конечно, я удивился тому, что начальным странам в любом случае придется исчезнуть с лица Земли. Но после того, как ознакомился с выводами, почему это произошло и зачем, то вопросы отпали сами собой. «Все дело в свободе воли людей». Именно этот фактор в итоге приведет к уничтожению продвинутых стран, созданных с нашей помощью. Хотя и второй фактор тоже немаловажен — зависть. Одни будут жить богато и хорошо, а другие, увидев такие богатства, захотят и себе то же самое. В итоге война, разрушение городов, гибель жителей и так далее и тому подобное. Можем ли мы защитить цивилизацию? Да, можем. Но зачем? Ответ вроде бы очевиден, чтобы сохранить жизнь верующих. Но здесь есть маленький подвох. Чем лучше живет население, тем меньше у него рождаемость. Люди, по своей сути, ленивые существа и не хотят лишних проблем в своей жизни. А вот тем, кому живется тяжко, то там вся надежда на детей и их развитие. Впрочем, и это еще не все. Даже если наши страны будут делиться знаниями со всеми, кто только пожелает обучиться, то это не поможет. Зачем учиться и расти над собой, если есть уже готовый город, в котором все есть? Намного проще собрать Орду и захватить то, что уже есть, чем создавать с нуля самому. Так что мы просто устанем постоянно защищать свои страны от всех желающих их захватить. Да и невыгодно это. Нам же нужно как можно больше верующих, а не маленькая часть населения планеты. Так что намного эффективнее дождаться, когда какие-нибудь варвары захватят ту же Атлантиду или шумеров, а потом мы проявим гнев Божий, явив на Землю наводнение или извержение вулкана. Да еще и с добавлением пророков, что будут нести веру варварам. Мол, покайтесь, или через неделю вас ждет гибель от вулкана. Все, конечно, не поверят, но когда большая часть погибнет от природного катаклизма, спровоцированного нами, Вера даст свои ростки. Жестоко? Да. Но почему нужно нам жалеть, тех, кто и сам себя не жалеет? Мы ведь честно предупредим о последствиях. А вот прислушиваться к нашим словам или нет, решать самим людям. В этом и есть краеугольный камень свободы воли. Не хочешь слушать советов? Ну так получай в полной мере последствия. Бегать за всеми и умолять прислушиваться к нам мы уж точно не будем». Может ли случиться такое, что кто-то все же услышит нас и избежит печальной участи? Может. Шансы хоть и малы, но все же есть. А все потому, что любой человек всегда хочет все больше и больше, всего и везде. И только после того, как потеряет то, что у него есть, начинает это ценить. Вот только уже как бы поздно. Все, поезд ушел. Раньше нужно было ценить то, что есть, и не забывать о том, с чего начал. И лишь единицы осознают реальное положение дел. Так что если кому-то повезет, и во главе страны будет стоять тот, кто видит истинное положение вещей и умеет слушать советы богов, а также сумеет отбросить в сторону личные амбиции и алчность власти, то этот народ имеет все шансы пережить любые беды. Вот только до тех пор, пока у власти стоит тот, кому будущее страны важнее собственного кармана но такие люди, к сожалению, большая редкость, да и шансов у подобных получить власть еще меньше. Потому мы и не решаем судьбы народов, стран, цивилизаций и путь их развития. Мы лишь указываем им направление, а дальше они сами выбирают тропинку, по которой будут двигаться. К тому же нам в первую очередь важно само по себе развитие и вера, а все остальное вторично. Конечно, от нас многое зависит, и я с этим не спорю. Вначале так и вовсе все будет держаться на нашем личном авторитете. Но затем людей станет уже столько, что никакого времени не хватит, дабы успеть побывать везде и всюду. А значит, и тех, кто лично видел богов, в процентном соотношении останется мизер. Правда, если мы хотим пойти по проторенной дорожке, то можем привлекать специалистов со стороны, Да, мы будем вынуждены отдавать часть энергии веры тем, кто прибудет для помощи. Но зато кроме профессиональной помощи еще получим и дополнительную защиту на случай нападения тех же демонов, ну или еще кого. Все потому, что помощники и сами будут заинтересованы в том, чтобы наша планета стабильно развивалась дальше. На практике это и вовсе звучало практически невероятно и волнительно. Например, можно было позвать полный пантеон олимпийских богов. Да, конечно же, они не явятся лично, дабы решить наши проблемы. Но их аватары прибудут в тот же миг, а дальше они и сами знают, что делать и как. И так с любой из религий. Хоть аватары самого Будды и ангелов зови. Все с радостью откликнутся на зов, естественно, за соответствующий процент от поступления энергии веры. И я, если честно, был бы не против познакомиться с такими легендарными личностями, как Один, Тор, Зевс, Перун и так далее. Вот только помня об одной подобной встрече с Архангелом Гавриилом, предпочту попытаться справиться самостоятельно, слишком уж пугающей сущности древних богов. Потратив часов пять на предварительный разбор информации от Аэлиты, Мы все же решили временно приостановить изучение всего и вся. Все же разговор с СНСМ тоже важен, а он нас вечность ждать не будет. Понятно, что здесь и сейчас перед нами лишь один из его аватаров, но все равно у него дела без нас хватало. Так что начали мы с девчонками с вопросов о своем будущем в его команде и о возможных проблемах, с этим связанных. После всего, что мы узнали, ни у кого даже тени мысли не возникло, чтобы от всего отказаться и свалить в неизвестность. Настолько тупых личностей среди нас не было. Как оказалось, особых проблем у нас не предвиделось. Несмотря на то, что данная планета насыщена эфиром, общество слишком примитивно, а значит и интереса у наших конкурентов минимум. Но все изменится через некоторый продолжительный промежуток времени. Примерно через тысячу лет — Мы, при правильном подходе, сможем существенно увеличить численность людей, что, в свою очередь, привлечет внимание многочисленных желающих испытать нас на прочность. Ну и чтобы быть готовыми к возможным врагам, нам придется в ближайшие годы серьезно заняться собственным развитием. Причем не только в сфере познания магии, эфира, энергии веры и так далее, но и в совершенно других сферах, таких как политика, создание и плетение интриг, Изучение опыта других хранителей при столкновении с конкурентами, а также и самим обучиться вставлять палки в колеса тем, кто захочет вмешаться в развитие нашего мира, но уже на планетах незваных гостей. Так сказать, подготовить адекватный ответ на возможную агрессию. Ну а когда мы достигнем определенного уровня развития, сенсей выделит нам еще миры под управление. В этот раз это будут не наши личные миры, а его. Просто за небольшой процент энергии нас поставят туда кем-то вроде смотрящих или, скорее, присматривающих за ситуацией. «Насчет наших планов в будущем все ясно», задумчиво произнес я, оценив масштаб и подготовку хранителей, помогающих сенсею на примере нас самих. «Но я так понимаю, что это еще не все?» «Ты думаешь, что я не просто так именно вас оставил в качестве своих хранителей?» С легкой улыбкой на лице спросил он: "Есть на это серьезное подозрение?". Согласно кивнул я. "Что же, ты прав. У меня действительно на ваш счет большие планы. Но это все дело будущего, а не настоящего. К тому же, возможно, ваша помощь даже не пригодится". "Это как с операцией на нашей планете", иронично заявила Даяна. "А то что-то я не заметила особого влияния на ваш план в моих и Эльзиных действиях" мы там словно бесполезные статисты промелькнули, и все». «Не буду спорить, со стороны так все и выглядит. Но так же верно и то, что на самом деле роль у каждой из вас была настолько же важна, как и роль Дмитрия», спокойно посмотрел на девчонок сенсей. «Уж простите, но лично я как-то не заметила важности своей роли», язвительно добавила Эльза. «Что же, думаю, стоит кое-что пояснить», нравоучительно начал он. Вы пока что слишком слабо разбираетесь, кто такие владыки, повелители, ангелы, архангелы, боги и так далее. Да, вы видели часть сил Гавриила, но это лишь грубая сила и не более того. Главное же заключается в том, что подобные ему уже живут в мироздании миллионы лет, а некоторые из них и миллиарды. И вот очень сложно таким, как вы новичкам, осознать настолько глобальные сроки, не правда ли? «Если честно, то думаю, что выражу общую мысль», — переглянувшись с девчонками, озвучил я. «Мы просто не верим, что какой-либо разумный сможет столько времени прожить и сохранить желание жить дальше. Разве за это время нельзя познать абсолютно все на свете?» «Вы ошибаетесь», — добродушно заявил сенсей. «Чем больше ты получаешь ответов, тем больше возникает вопросов. И этот процесс практически бесконечен». Например, есть такой высший хранитель, как Джихути, вы о нем уже слышали не раз. Так вот, он уже миллиарды лет изучает мироздание, но так и не смог постигнуть всех ответов. А ведь он по своей сути гениальный ученый, который смог придумать очень многие вещи, используемые всеми хранителями, а кроме того, совершил огромное количество открытий. Вот только как и прежде, его научный пыл никуда не пропал, он, так же, как и раньше, стремится познать все, что еще не смог изучить. «Ну так это просто безумный ученый», — легкомысленно пожала плечами Эльза. «Видимо, он слишком сильно помешался на своих исследованиях. Не думаю, что так уж все такие же, как он». «Нет, конечно», — кивнул сенсей. «Но у каждого из нас есть то, что заставляет двигаться вперед. У кого-то это наука, у кого-то это другие цели, в числе которых и наука тоже. Просто вы должны понять». Чем дольше живешь в мироздании, тем сильнее растет список целей на будущее. А когда есть цели, то для их достижения нужны планы. Но мы же не живем в вакууме личной силы, не так ли? Есть и другие, подобные нам, и у них свои цели, которые пересекаются с нашими, а иногда и вовсе направлены в противоположную сторону. А еще есть загадка Создателя и изначальных, а также неведомый мир моих вроде как сородичей вечных, но которых лично я никогда не видел. При этом есть вполне четко работающая система, при которой можно попасть в их мир и узнать ответ на один из своих вопросов. А ведь, несмотря на мои года, я так и не смог разгадать некоторые из подобных загадок. «Так все-таки Создатель существует?» — удивился я и тише добавил. «А я думал, это выдумка Масиха». «И да, и нет», — покачал он головой. «Я не видел Создателя и не слышал его, но я видел и помню двух изначальных, что когда-то вернули меня к жизни». «Вернули?» — в этот раз первой высказалась Даяна, лишь на мгновение опередив меня с таким же вопросом. «Да», — кивнул он, — «с их слов я знаю, что меня вернули, но откуда и почему, так и не смог узнать. К сожалению, сначала они отказались мне отвечать на этот вопрос», а через очень много лет просто взяли и исчезли. Точнее, нельзя назвать их уход исчезновением. Но все же связаться с ними теперь очень проблематично», — не очень уверенно произнес он. «Последняя такая попытка для меня закончилась слишком печально». «Почему мне кажется, что вы не просто так все это нам рассказываете?» — задумчиво смерил я его взглядом. «Можно и так сказать», — хитро улыбнулся он в ответ. «Все зависит от тех или иных действий моих, скажем так, конкурентов, ну и противников тоже». «И чем лично нам эти их действия грозят?» «Пока что ничем», — серьезно ответил он мне. «В ближайшие два года у вас спокойная жизнь без каких-либо проблем, не считая вашего собственного развития». «А потом, или вы сейчас намекаете на тот разговор между вами и Гавриилом?» — настороженно поинтересовался я. «Почему же намекаю?» — изобразил он удивление. «По-моему, говорю открытым текстом. Но опять-таки, это может случиться, а может и не случиться. Может, вы получите возможность участвовать, а может и не получите. За два года может очень многое измениться. Но если не изменится, то что? То тогда я предложу либо вам троим, либо лишь тебе одному», — пристально смерил он меня взглядом поучаствовать в одном очень любопытном опыте». «То есть я могу и отказаться?» «Можешь, конечно. Насильно вас никто не будет тянуть в соревнование, Но могу сказать сразу, это будет непростое соревнование за верующих на планете. Точнее, официально все так и звучит, но неофициально один очень старый интриган решил пробудить от сна одну очень знаковую особу. Настолько знаковую, что если у него все выйдет, то, возможно, у нас всех получится познакомиться с обоими изначальными лично. Разве это не заманчиво? Поговорить с теми, кто знает самого Создателя. Даже не знаю, что может быть важнее, — прищурившись, вещал он, словно змей-искуситель. И, если честно, у него очень хорошо получилось. Меня он уж точно заинтриговал. — А это те же самые изначальные, что когда-то воскресили вас? — задумчиво спросила Эльза. «Не воскресили, а вернули к жизни», — поправил он ее педантичным тоном. «Ну да, ты права, именно они». «Но неужели существует только двое изначальных?» — удивилась девушка. «Может, их и больше», — пожал плечами сенсей. «Но о других мне ничего не известно». «А как же тогда другие вселенные и галактики? Разве там не свои изначальные и создатель?» — недоуменно поинтересовался я. «Создатель един, как и его двое слуг изначальных», — как-то чересчур серьезно произнес сенсей. «Но если мы, боги, используем аватаров, дабы успеть побывать везде, где нужно, то изначально живут в душе каждого из вас. Проблема лишь в том, что лишь одна миллиардная процента из всех разумных способны достучаться до внутреннего мира их. И еще меньший процент из избранных в состоянии выйти на связь с ними. И это еще не все». Лишь единицы из последних могут не только выйти на связь, но и явить их сущность в мир. Теперь вы понимаете, насколько сложно найти эти единицы? «Понимаю», — растерянно произнес я. «Но почему вы сказали, в душе каждого из вас? В вашей душе нет их частички?» «Нет», — скупо улыбнулся он в ответ, «ни в одном вечном ее нет. Да и у многих сильных сущностей тоже. Например, все архангелы, ангелы, И даже некоторые повелители с владыками демонов тоже не имеют частички изначальных. Почему так, можете даже не спрашивать. У нас нет на это ответа». «Но как же тогда Создатель?» «Увы, но я не знаю ответа и на этот вопрос тоже», сокрушенно покачал он головой. «Ничего из того, что вы сейчас рассказали, нет в базе Аэлиты», настороженно произнесла Даяна. «А это значит, что...» «Это значит, что из всех живущих на данный момент вы единственное, кто узнал правду», — закончил он за нее. И «Естественно, не просто так. Это знание вам потребуется потом, после того, как мы, возможно, достигнем цели». это как это?» — непонимающе уставилась на него Эльза. «Впрочем, я и сам находился в полном непонимании». «У вас троих в будущем появится очень стабильная и практически неразрушимая связь», — спокойно произнес он. «Вот именно она и позволит сохранить в себе то, что я сейчас вам сказал. И я очень сильно надеюсь на то, что она сможет выдержать даже его взор». «Кого его? Какой взор?» Переглянувшись с девчонками, спросил я. «Одного из изначальных», — тяжело вздохнул сенсей. А то он слишком сильно любит стирать любые воспоминания. Ну а вы послужите той самой защитой, что позволит мне впоследствии узнать правду. А все от того, что у Дмитрия уникальный дар и уникальная фея. Да и ваша связь троих — это нечто очень поразительное. Особенно связь ваших фей. Подобная же связь есть в команде Гавриила, но вы, по-моему, им нисколько не уступаете». «И что нам нужно сделать, чтобы эта связь пробудилась в будущем?» — осторожно поинтересовался я. «Ничего», — грустно улыбнулся он, — «я уже все сделал сам. Вам лишь нужно понять, что сейчас произошло, и не забыть то, что с вами произойдет. К сожалению, я не могу оставить вам сейчас воспоминания об этом разговоре, но почему вы поймете потом, когда придет время? Вы что, собрались редактировать нашу память?» Изумленно уставился я на него. Да, согласно кивнул он. И очень хочется верить в то, что когда вы вспомните наш разговор, вы не забудете его передать мне, а после рассказать все, что случится на той планете, где вы будете соревноваться с другими командами. Хм, протянул я растерянно и не понимая, как вообще на подобное реагировать. Зачем это вам? Вместо меня спросила Даяна. «Я спрячу вашу память об этом разговоре, а также некоторые свои важные данные и свое вмешательство в память ваших фей не из своей прихоти», — грустно улыбнулся он в ответ, «а потому что надеюсь таким образом вернуть память саму себе в будущем». И уже став снова серьезным, добавил, «Верю, что вы меня поймете и не осудите. А сейчас нам пора слегка вернуться назад. И знаете, я надеюсь на вас». «Насчет наших планов в будущем все ясно», — задумчиво произнес я, оценив масштаб и подготовку хранителей, помогающих сенсею, на примере нас самих. «Но я так понимаю, что это еще не все?» «На данный момент все», — улыбнувшись, ответил он. «Через два года, если вы будете готовы, и у вас будет желание, то я возьму вас или одного тебя для помощи в одном важном для меня соревновании. На нем будет решаться судьба многих миров, И если моя команда победит, то многие проблемы исчезнут. — Вы сейчас намекаете о том разговоре между вами и Гавриилом? — настороженно поинтересовался я. — Да, и не намекаю, а говорю прямо, — усмехнулся он. Пока мы обсуждали возможное наше участие в этом очень необычном соревновании, я на заднем фоне ощущал какую-то неправильность. Словно некоторые фразы я уже не только говорил, но и слышал ответы. Такой себе эффект дежавю. Видимо, вся эта новая информация слишком сильно повлияла на мой разум. Вот и кажется невесть что. Надо взять паузу на пару месяцев, отдохнуть с девчонками на морях уже нашей планеты, насладиться солнцем, волнами и прекрасной компанией, а уже потом браться за дело. А то после всего пережитого можно и стресс получить. Вон уже всякие глюки мерещатся.